Эпиграфы «Ума пространства больше неба, ведь рядом их поставь, одно с лихвой вместит другое, тебе оставив пять» Эмили Дикинсон Примечание в переводе Саши Казакова Конец примечания «Талант достигает цели, недостижимой для остальных. Гений достигает цели, для остальных – невидимой. Артур Шопенгауэр Глава шестая. Мозг Эйнштейна и повышение интеллекта Мозг Альберта Эйнштейна пропал. По крайней мере, пропал на полвека пока наследники доктора, который стащил его в 1955 году, вскоре после смерти обладателя, не вернули в 2010 году мозг в Национальный музей здоровья и медицины. Не исключено, что анализ этого мозга поможет ответить на некоторые вопросы. Что есть гений? Как измерить интеллект и как он соотносится с жизненным успехом? Есть и другие философские вопросы. Гений – функция генов или результат личной борьбы и личных достижений? Наконец, не исключено, что мозг Эйнштейна поможет найти ответ на ключевой вопрос. Можно ли подстегнуть интеллект обычного человека? Наш собственный интеллект. Слово «Эйнштейн» давно уже перестало быть именем собственным, относящимся к конкретному человеку. Сегодня оно означает «просто гений». Это слово вызывает в сознании культовую и мгновенно узнаваемую картинку. Мешковатые брюки, нимб белых волос, рассеянный вид. Наследие Эйнштейна громадно. Когда в 2011 году некоторые физики заговорили о том, что он, возможно, был неправ, и что частицы могут преодолевать световой барьер, в научном мире поднялась буря споров, выплеснувшаяся и на странице популярной прессы Сама мысль о том, что теория относительности, ставшая краеугольным камнем современной физики, может быть опровергнута, заставила физиков всего мира скептически качать головами. Эксперимент был перепроверен. И оказалось, вполне ожидаемо, что Эйнштейн был прав. Выступать против Эйнштейна опасно. Один из способов получить ответ на вопрос, что есть гений, заключается во всестороннем исследовании мозга великого ученого. Очевидно, под влиянием момента доктор Томас Харви, врач Принстонской больницы, проводивший вскрытие тела Эйнштейна, решил тайно, вопреки желанию родных ученого, сохранить его мозг. Может быть, доктор Харви надеялся, что когда-нибудь этот мозг поможет разгадать тайну гения? Вероятно, он, как многие другие, Думал, что в мозге ученого есть какая-то нестандартная часть, где размещается его обширный интеллект. Брайан Баррл в книге «Открытки из музея мозга» говорит о том, что доктор Харви, возможно, был захвачен величием гения и действовал под влиянием момента. Но быстро обнаружил, что отхватил кусок не по себе. То, что произошло с мозгом Эйнштейна после напоминает скорее комедию чем рассказ о научных исследованиях несколько лет доктор Харви обещал опубликовать результаты своих исследований по мозгу Эйнштейна но он не был специалистом по мозгу и вероятно поэтому постоянно придумывал отговорки несколько десятков лет Мозг хранился в холодильнике для пива в двух больших стеклянных банках с формальдегидом, поставленных в ящик из-под сидра. Доктор Харви пригласил специалиста, чтобы разрезать мозг на 240 частей и иногда посылал понемногу ученым, выражавшим желание изучать его. Однажды фрагменты мозга были высланы по почте ученому в Беркли, в контейнере из-под майонеза. Сорок лет спустя доктор Харви повез мозг Эйнштейна через всю страну на обычной легковой машине в пластиковом контейнере, надеясь вернуть его внучке Эйнштейна Эвелин. Она отказалась принять мозг великого деда. После смерти доктора Харви мозг достался его наследникам с поручением передать надлежащим образом коллекцию срезов и фрагментов науки. История мозга Эйнштейна настолько необычна, что о ней даже был снят документальный фильм. Следует отметить, что мозг Эйнштейна не единственный сохраненный для потомков. Столетием раньше врач сохранил мозг одного из величайших математических гениев Карла Фридриха Гауса, которого нередко называли «князем математики». Тогда анатомия мозга была почти неизвестна. Единственное, что можно было сказать, мозг этот имел необычно крупные извилины. Можно было бы ожидать, что мозг Эйнштейна будет далеко превосходить по параметрам обычный человеческий мозг, что он будет громадных размеров или... Возможно, какие-то отделы в нем будут аномально большими. Но выяснилось, что по размеру этот мозг чуть меньше среднего. В целом мозг Эйнштейна вполне обычен. Он, по видимости, совершенно не заинтересовал бы невролога, не знающего, что этот мозг принадлежал великому ученому. Единственное отличие, обнаруженное в мозгу Эйнштейна, были не слишком существенными. Определенные части мозга, известные как угловые извилины, оказались несколько крупнее обычного, а нижние теменные области обоих полушарий на 15% шире среднего. Известно, что эти части мозга задействованы в абстрактном мышлении, в манипулировании символами, то есть в письме и математике и в обработке визуально-пространственных данных. Тем не менее, все эти параметры укладываются в норму, так что неясно, был ли гений Эйнштейна обусловлен органической структурой его мозга или силой его личности, его взглядов, его времени, наконец. В свое время, когда я работал над биографией Эйнштейна, получивший название «Космос Эйнштейна», то ясно понял, что некоторые обстоятельства сыграли в его судьбе не меньшую роль, чем любые аномалии мозга. Может быть, сам Эйнштейн сказал об этом лучше всего. «У меня нет никаких особых талантов. Я просто ужасно любопытен». Более того, в юности, как он сам признавался, Математика давалась ему с трудом. Одной группе школьников он признался даже, какие бы проблемы вы не испытывали с математикой, мои проблемы были больше. Так почему же Эйнштейн стал Эйнштейном? Во-первых, большую часть времени Эйнштейн проводил замысленными экспериментами. Он был физиком-теоретиком, не экспериментатором. Так что ему приходилось постоянно строить в голове сложные модели будущего. Иными словами, лабораторией для него было его собственное сознание. Во-вторых, не секрет, что он мог до 10 лет работать над одним мысленным экспериментом. С 16 до 26 лет он думал о проблеме света и о том, можно ли обогнать световой луч. В результате появилась специальная теория относительности, которая со временем помогла открыть тайну звезд и дала нам атомную бомбу. С 26 до 36 лет он сосредоточенно занимался теорией гравитации, которая со временем дала нам черные дыры и теорию большого взрыва. С 36 лет и до конца жизни Он работал над созданием единой теории поля, которая могла бы объединить всю физику. Ясно, что способность 10 и больше лет заниматься одной проблемой говорит о настойчивости, с которой он готов был проводить в голове модельные эксперименты. В-третьих, важна и его личность. Эйнштейн был чужд условностей и естественным образом восставал против косности физики. Не каждому физику хватило бы смелости и воображения бросить вызов господствовавшей на тот момент теории Исаака Ньютона, захватившей лидерство за 200 лет до Эйнштейна. В-четвертых, пришло время Эйнштейна. В 1905 году мир Ньютоновой физики готов уже был рассыпаться под давлением новых экспериментов, ясно показывавших, что вот-вот на свет должна появиться новая физика, и мир ждет только гения, который показал бы ей путь. К примеру, загадочное вещество под названием радий светилось в темноте само по себе не ослабевая, будто энергия в нем появлялась ниоткуда, нарушая тем самым закон сохранения энергии. Иными словами, Нужен был кто-то, кто изменит мир. Им и стал Эйнштейн. Если вдруг удастся клонировать Эйнштейна из клеток сохранившегося мозга, мне кажется, что клон не станет новым Эйнштейном. Для появления гения нужны соответствующие исторические обстоятельства. Смысл в том, что гений... Это, наверное, сочетание врожденных интеллектуальных способностей, упорства и энергии, направленной на достижение великих свершений. Сутью гения, по всей видимости, была его необычайная способность моделировать будущее при помощи мысленных экспериментов, выводя из этих картинок новые физические принципы. Сам Эйнштейн однажды сказал, Подлинный признак интеллекта не знание, а воображение. Воображение для него означало путь к расширению границ известного и проникновению в царство неизвестного. Все мы рождаемся с определенными способностями, запрограммированными в генах и структуре мозга. Тут уж как повезет но организация собственных мыслей и опыта, как и моделирование будущего, полностью в нашей власти. Чарльз Дарвин однажды написал, «Я всегда считал, что люди, за исключением глупцов, не слишком различаются интеллектом, только усердием и трудом».